Глава 13 Милана дошла до двери и с облегчением выдохнула, когда увидела понятные картинки на дверях, обозначающие мужскую и женскую двери. Где-то на полпути она сообразила, что не факт, что она сможет легко понять, в какую именно дверь ей нужно войти. Однажды в своей жизни она уже вошла не в ту дверь, и повторять ошибку ей очень не хотелось. Но идти обратно, выяснять эти детали у Патрика тоже было неловко. Поэтому с каждым шагом нервозность возрастала. Ведь действительно это неприятно, когда самые простые вещи вдруг оказываются тебе непонятны. Как работает аппарат раздачи еды, какое расписание его распределителя, какие еще уровни, кроме уровня принятия, есть в ее комнате, поддающейся контролю. Как понять, какая дверь туалета твоя? очевидные для остальных вещи, постоянно ставят ее в тупик и выводят из себя. Выводят по капельке. И иногда чувствуешь себя бестолковым маленьким ребенком, который пристает к взрослым с вопросами «А почему трава зеленая?» «А всегда ли после лета приходит осень?» «А как открывается щеколда?» В ответ только и думаешь «Что ж ты несмышленный такой?» Ух, совершенно не хотелось казаться подобным ребенком. Милана вошла внутрь и к своей радости увидела вполне типичную картину. Ряд дверей справа и ряд слева, пара умывальника в конце. Милана открыла первую дверь. Было грязновато, но что еще ожидать от общественного места? Потом Милана обратила внимание, что бумага кончилась. Видимо, первые и самой посещаемой обслуживающего персонала всегда не хватает. Хотя, конечно, после своей чудесной комнаты она ожидала большего от общественных помещений в этом... В чем этом? Зданий, заведений? Да что это вообще такое? С этими мыслями Милана заглянула в следующую кабинку. О, нормально, бумага на месте. Хоть и немногим чище, и написано, что раковина не работает, но тут до другой пять шагов. Выйдя из кабинки, Милана пошла к раковинам у дальней стены и начала изучать различные кнопочки, расположенные в стене. Они были подписаны рисунками. Милана решила понять значение каждого. С облачком и мелкими точками возникли проблемы в понимании. Пока Милана занималась дешифровкой, в туалет вошла девушка в красном. Милана наблюдала за ней через зеркало. Девушка, так же, как и Милана, сначала пошла была в первую кабинку, но быстро вернулась из нее, и дальше она также открыла дверь второй, но, в отличие от Миланы, вторая ее тоже не удовлетворила. Она открыла дверь третьей и четвертой, но зашла только в пятую. Что ж ей так не понравилось во второй, и как же выглядит пятая? Милана решила проверить это, и для этого стало очень медленно мыть руки. Девушка в красном вышла, подошла к Милане и, помыв руки, нажала так и не неразгаданную Миланой кнопку с мелкими точками. После нажатия на лицо девушки как-то из-за зеркала подался поток мелкодисперсной влаги. Видя удивленное лицо Миланы, девушка повернулась к ней. «Да, вроде и не жарко, но я люблю пульверизатор в любое время года. Точнее, при любой температуре в помещении. Так приятно охлаждает». Но при этом она подмигнула Милане совершенно не портит макияж. Согласна?» «Да, наверное». «А что это за кнопка?» Милана указала на облачко. «Ты не из местных, да?» Девушка не сделала никакой паузы для возможности ответить собеседнице. «Так ты попробуй. Давай-давай. Гадать можно полжизни, а тут раз и что-то узнаешь». «Ох, не была бы ты синей, я бы уже давно сама её тебе нажала. Но ты же впадёшь от этого в шок!» Она рассмеялась. «Не всегда полезно так долго раздумывать». «Нажимай, говорю тебе. Там ничего страшного». Девушка в красном неуверенно, как будто не решив до конца, правильно ли она делает, протянула руку кнопкой перед Миланой и нажала ее. Милану тут же окутало облачко приятного аромата. «Видишь, это духи. Теперь ты точно знаешь и это, и то, и нравятся ли они тебе». нравится «Пожалуй, да». «Пожалуй, да», — изобразила интонацией Милана девушка. Мне можешь честно и прямо сказать, что духи здесь так себе. ну чего ожидать от общественного туалета, верно? Она немного толкнула Милану плечом. Ай, синяя, извини. нарушая границы и все такое, да? Но согласись, для такого места нормально. Вон до пятой кабинки ничего нормально не работает. Грязь везде, и это же ужасно. Ну как можно такое терпеть? Кстати, это же, наверное, так и есть. Первые кабинки чаще используются, и значит, она победно вскинула руки. В следующий раз нужно сразу начинать с последних. Точно. Какая идея? Она посмотрела на Мила. Она посмотрела на Милану. Дарю её и тебе тоже. Можешь запатентовать. Назовём её Идея розы. Э, -э -к -к как тебя зовут? Милана. Идея розы Миланы. Договорились. Ну, всё, мне пора бежать. Пока, моя дорогая. Я не Что прости? Обернулась уже у двери Роза. — Ну, просто словосочетание «моя дорогая», оно, мне кажется, немного... — Не понравилось оно тебе? — перебила ее Роза. — Ну окей, буду иметь в виду. Но ты напоминай мне об этом, если что, хорошо? — Милана кивнула. — Ну тогда пока. — Так просто? Вот так просто, и она даже не обиделась. И теперь не будет называть ее раздражающим «моя дорогая». Круто-то как. Но тут дверь снова резко открылась, и в образовавшейся щели появилась голова Розы. «И вот ещё что!» — быстро проговорила она. «Если тебе вдруг понадобится человек, который нажмёт на неизвестную кнопку, обращайся. Я из 127 двадцать -го. И говорящая голова исчезла. «Роза из 127 двадцать седьмого», — повторила про себя Милана и некоторое время молча стояла у зеркала, задумавшись и вдыхая уже ускользающий аромат духов. «Хоть и красная, а приятная». И согласилась не называть своей дорогой. Тут Милана поняла, что может же войти кто-то ещё, и быстро пошла осматривать изученные розы кабинки. Пятая оказалась идеальной, или почти идеальной: чистой, с работающей раковиной, бумагой и каким-то приборчиком, светящимся зелёным. Остальные кабинки были гораздо нерешливее. Теперь после пятой вторая кабинка оказалась совсем уж грязной и почти выведена из строя. Ладно, неизвестный прибор был не важен. Но получается, если бы она не остановилась на приемлемом, и если бы сочла это неприемлемым, то она пошла бы искать дальше и в итоге оказалась бы в лучшем месте. Но за счет того, что она не требует многого, а только отвергает совсем уж неподходящее, она оказывается в местах так себе. А некая Роза, имея высокую планку запросов и, вероятно, самомнение тоже достаточно высокая она отвергла все варианты так себе. и в итоге нашла подходящий ее высоким требованием вариант. И все только из-за того, что то, что Милана считает нормальным, с чем можно свыкнуться, Роза считает недостойным. И вот в совершенно одинаковой ситуации наличия пяти кабинок Роза получила отличные условия, а Милана просто не самые плохие. А если посмотреть на свою кабинку после сравнения ее с остальными, то, кажется, более подходящим описанием для нее будет словосочетание «не самое ужасное». И это в одинаковых начальных условиях. Совершенно одинаковых. И в простой ситуации. И страшно подумать, что же происходит в реальной жизни. Наверное, так же. Ты соглашаешься на меньшее, и с этим не очень-то устраивающим тебя меньшим устаешься, а кто-то просто проходит мимо меньшего и ищет дальше не то, что его будет просто устраивать, а то, что ему понравится. Имея более высокие ожидания, они получают лучшую реальность. М да Милана стояла и расфокусированным взглядом смотрела на пятую кабинку. Вот же как неожиданно, что такое откровение посетило ее не где-нибудь, а в туалете. Как нам говорил помощник, что она не выбирает, Или не следует все варианты перед принятием решения? Да, нечто подобное он и говорил. Кабинки показали, что, возможно, он в чем-то и прав. Этот странный Роланд в чем-то прав. Из пребывания в своих мыслях Милану вывела женщина в зеленом комбинезоне, вошедшая в туалет. Милана встрепенулась, вспомнила про Патрика и быстрым шагом направилась к месту их встречи. Патрик стоял, опершись на стенку и что-то насвистывая. «Что, довести тебе до твоей комнаты?» — спросил он. «Нет, я планирую сходить к распределителю, задать пару вопросов. Ты не знаешь его расписание?» «Нет, а тебе очень нужно?» «Да, очень. Ты точно не знаешь?» «Подожди». Патрик встал ровно, размял кисти рук, потом приложил указательный пальцы к вискам и закрыл глаза. В его лице было видно напряжение, и, казалось, он очень тихо мычал. Постояв так, он опустил руки, посмотрел на Милану и сказал. «Извини, но нет, я точно не знаю». Милана выпучила на него глаза. «Что ты сейчас делал?» Я пытался связаться с распределителем, чтобы спросить его о расписании. Но он был занят и мысли свои не открыл. «Серьезно? Ты умеешь читать мысли?» «Конечно, нет». Патрик улыбнулся. «Я повторил сцену из фильма «Звездные войны». Там герои так делали и могли силой мысли что-то совершать. И почему ты решил ее сейчас изобразить? А почему ты спрашиваешь меня, точно ли я знаю то, что я знаю? Или точно ли я не знаю то, что я не знаю? Я же сказал, что не знаю. Что тогда я должен сделать на твой вопрос, точно ли не знаю?» Милана молча смотрела на него. «И это была шутка», — добавил Патрик. «Я поняла, что шутка. Но не могу понять, когда ты начал шутить. Может, вчера?» А может, с рождения? Бедные твои родители, — улыбнулась Милана. Поверь мне, они не бедные. Пойдем. Пойдем. А пока расскажи мне, что это вообще за место. Ты можешь мне об этом рассказать? Я все могу. Я все могу. Я всемогущ. Так говорят? Да. Ну, хорошо, я запомню. Мне нравится это слово. Всемогущ. А про место — это институт счастья. И что ты вообще о нем знаешь? «Я знаю немного. Он старше меня. Это научное заведение. Тут исследуют, как стать счастливее. Ну, вроде как. Или как бы счастливым. Ну, что-то как-то так. Что-то вроде того». Машинально поправила его Милана. «Ну, да, спасибо. Ну, что-то вроде того, да». «Хорошо. А где он находится? Ну, территориально». «Я не очень силен в географии. Но мне кажется, раньше здесь была граница России, Китая и Японии». Что-то мне не кажется, что эти границы пересекаются, хотя я тоже совершенно не сильна в географии. Границы государства — вещь непонятная. Они меняются. Возможно, в твое время они и не сходились. Мое время? А в твое время? В мое время границы в целом не такие четкие. Но непонятно, по какому признаку отделить одно государство от другого. Система управления миром очень изменилась. Люди перемешались. Подожди, у нас разное время? Что ты имеешь в виду? «Так...» — Патрик остановился, огляделся вокруг и притащил откуда-то стул. «Что-то я не уверен, что все понимаю правильно. Ты сядь!» Милана села. «Ты знаешь, что ты сейчас не в своем времени находишься?» Так как Милана молчала, он решил не дожидаться ответа. «Ты сейчас находишься на десятки лет после твоего времени. Ну, можно сказать, в будущем от твоего времени». «В будущем? Я?» да. И что же я делаю в будущем? Этого я не знаю. Этого я не знаю, но институт счастья берёт себе на какое-то время людей из разных эпох для каких-то своих задач. Что значит «берёт себе»? Ну, перемещает из прошлого времени в настоящий момент. Настоящий для нас. Так, ты как-то спокойно выглядишь. Это новая для тебя информация? Да, да. И в этом новом времени люди умеют читать мысли, прикладывая пальцы к вискам, да? «Нет, я не шучу сейчас». Патрик взял её за плечи, но потом тут же убрал руки к себе за спину. «Ну, к примеру, у вас ещё же нет технологии моделирования реальности под желание? Тогда откуда у тебя за окном лето, а у Карина зима?» «Ну, мало ли». «Так, хорошо. Тогда вспомни. В твоей комнате точно вдруг появилось то, что ты хотела. Но ты об этом не говорила. Оно будто бы само появилось. Было такое?» «Да, халат белый появился. Но это же стандартно в отелях. «А это не отель?» «Готов сказать, что у Карины, думаю, его нет». «Так, что еще?» «Камин». Милана начала задумываться. «И книжный полки и кресло». Она подняла глаза на Патрика. «Ты серьезно сейчас говоришь?» «Да, я думаю, что я тот человек, который должен тебе это говорить». «Ну, наверное, это стресс». «То есть ты живешь в будущем?» «Ну, относительно твоего времени, да». «А Карина?» «Она, я думаю, с твоего времени». Или около него? И что будет со мной дальше? Я не знаю, но точно ничего плохого. У нас тут вообще хорошо. Это не как в ваших фильмах, где будущее апокалиптично. Подумай сама. С тобой здесь что-то плохое случалось? Или с кем-то другим? Нет. Но, честно говоря, я не знаю, что тебе сказать. Как я могу тебе помочь сейчас? Думаю, мне нужно к распределителю. Пойдём. Хочешь, чтобы я подождал тебя, когда ты выйдешь? Не знаю. «Патрик, я уже ничего не знаю». Молча они пошли по коридорам. И только к середине пути Милана посмотрела на Патрика. «Ты точно не шутишь?» «Точно, сто процентов. Я же понимаю, как для тебя это серьёзно». Они подошли к двери распределителя. Милана дёрнула ручку, она казалась закрытой. Она постучалась, ей не ответили. Тогда она принялась тарабанить в дверь. Патрик стоял за спиной. «Я всё равно не уйду!» Крикнула в дверь Милана как раз тогда, когда дверь начала открываться, и за ней появился встревоженный Роланд. «Привет еще раз», — сказал он. «Мне нужно поговорить с распределителем», — заявила девушка. «Она сейчас занята?» «Ну уж нет, я войду». Милана прошла внутрь через не особо сопротивляющегося Роланда. «Мне нужно поговорить немедленно. Где она? Позови ее». Она посмотрела на растерянного Роланда и немного успокоилась. «Пожалуйста, позови. Пойди в вашу волшебную дверь за ее креслом. Или, может, она смотрит на нас за этим прямоугольником? Где он?» Милана опять начала повышать голос, но Роланд так спокойно и удивленно стоял, что Милана начала сомневаться в адекватности своих действий, поэтому продолжила более размеренно. Силуэт Патрика через открытую дверь передавал ей уверенности. «Послушай, тут оказалось, что я в будущем, в каком-то институте, и что меня исследуют». А меня никто об этом не спрашивал. Я очень, очень хочу узнать, что происходит. Что будет дальше и вообще...» Она подошла к Роланду и схватила его за плечи. «Что происходит, Роланд? Это шутка? Это правда?» «Это правда. Я в будущем?» «Относительно вашего времени жизни до позавчера, да. Роланд, мне нужны ответы, или я сейчас все разнесу здесь?» Помощник смотрел на нее во все глаза и явно не мог сориентироваться в ситуации. Он не собирался действовать, и, вспомнив его размеренность в их первую встречу и его испуганные глаза тогда, Милана вдруг почувствовала в нем какую-то родственную душу, потом наклонилась к нему и прошептала. «Еще немного, и мне станет очень страшно, Роланд. Помоги мне. Я ничего не понимаю». Роланд встрепенулся, потом посмотрел несколько раз то на нее, то на Патрика. «Я сейчас. Подожди». Он направился к двери, на противоположной стороне, и, открыв ее, он обернулся. «Ну, в целом все хорошо. У тебя все хорошо, я сейчас что-то придумаю». И быстро исчез. Милана села на стол и начала болтать ногами. Патрик продолжал стоять, опершийся дверной проем. как ты это неправильно. Ты не должна испытывать такие плохие эмоции. Ты же нам помогаешь». «Я помогаю вам?» «Ну, я так понимаю, что да». иначе зачем тебя транспортировать из твоего времени сюда? Вот и мне интересно, зачем?» Она пристально посмотрела на Патрика. «А ты точно не знаешь, зачем?» «И давай без пальцев и висков. Никогда больше при тебе не буду представлять. Я совсем точно не знаю, зачем. Я просто работаю с компьютерами. Меня попросили. Все здесь работают из возможности выбора или просто из-за того, что это учёные. Учёные — особые люди». «Какого выбора?» Но Патрик не успел ответить, так как открылась дверь, из нее вышли распределительница и Роланд. Милана соскочила со стола и ткнула указательным пальцем в сторону женщины. «Вы должны мне все объяснить». «Допустим». Женщина улыбнулась рассеянной улыбкой. «Мне кажется, вы действительно ей должны». Отозвался Патрик, сделав упор на последнем слове. Женщина подняла руки вверх, как бы сдаваясь. «Хорошо, хорошо, я совсем не против». Я буду очень рада вам объяснить и ответить на все интересующие вас вопросы. Но в данный момент я очень занята. Происходит важный этап, на котором я должна присутствовать. Поэтому нам необходимо найти компромисс. Дайте подумать. Она присела, положила локти на стол и опустила голову. Но через пару секунд, полной тишины, она бодро встала. Вот что я предлагаю. Мне сейчас действительно нужно быть в другом месте, но сразу после я вернусь сюда. Тем временем... Роланд останется и ответит на вопросы. Когда я вернусь, я его дополню, если потребуется. Она положила руку на плечо Роланда. Вы уже хорошо знакомы, и Роланд подает большие надежды. Я уверена, вы справитесь. Роланд, ты согласен? В целом да, но у меня есть пару уточняющих вопросов. Это неожиданно, испугался Роланд. Я не вполне готов, и это такая ответственность. Я уверена, что ты справишься. Распределительница мило улыбнулась ему и перевела взгляд на Милана. «А вы? Вы согласны? Но вы обещаете вернуться?» «Безусловно. И ответить на все вопросы без всяких трюков и встречных вопросов?» «Будет без встречных, раз вы уж так хотите. Хотя мне и очень жаль». «Ладно. Мне кажется, у меня всё равно нет выбора. Я согласна». «Досадно, что вам так кажется». Женщина сочувственно вздохнула. «Мне пора. Роланд, я рассчитываю на тебя?» «Извини, что все так внезапно. В следующий раз я буду настаивать на более полном покрытии камерами. Но мы все только учимся». «Подождите, но что мне рассказывать?» «Я имею в виду...» Он смотрел в глаза распределительницы. «Что именно?» «Все, что Милана захочет знать. У нас секретов нет». Она перевела взгляд на Патрика. «Раз мы все договорились, не возражаете оставить их одних?» Так будет легче обмениваться информацией. Тем более, если я не ошибаюсь, у вас нет личного допуска к научной информации. не только косвенный Патрик обратился к Милане. Все хорошо? Да, я буду ждать тебя в столовой. Той, которая за соседней дверью. Но у нас тут все отлично. Он подмигнул ей и закрыл дверь. В комнате остались только Роланд и Милана. Я постараюсь быть максимально полезен. Если вздумается прерывай меня. «Переспрашивай, не стесняйся, пожалуйста». «Я прежде не объяснял эту часть процесса, поэтому не уверен, что с первого раза ясно донесу, но буду стараться. Но сначала хочу сказать, что всё действительно а, хорошо». Он немного сбился. «В целом. Хорошо, в, в целом. Ладно, рассказывай по порядку, что это за место и почему я здесь. Хотя нет, главное, мы в будущем. На Земле вообще?» Роланд улыбнулся. «Да». Земля — Евразия, ее восточная часть. Мы в Институте счастья, единственный на всю планету межнационального значения объект. Здесь мы занимаемся исследованием уровня благополучия людей на планете, способами его повышения, причинами его падения и тому подобное. Сейчас в целом на планете уровень счастья высокий, после введения цветовой топологии почти повсеместно уровень поднялся, что было последним значимым изменением. После никаких новых значимых факторов и тенденций обнаружены не было. Есть одна из теорий, что сейчас нам сложно обнаружить новые факторы и формулы, так как люди уже весьма счастливы, и небольшие изменения у них зафиксировать сложно. Они ничтожны из-за слишком высокого исходного уровня. Хотя, конечно, есть эксперимент еще с вашим временем под названием «Вселенная-25», но все-таки там были мыши, а не люди. и сделанные выводы, на мой взгляд, навряд ли... «Стоп!» — перебила его Милана. «Ты сказал, что можно тебя перебивать? Так вот, это всё очень интересно, но при тут я?» «Да, мы как раз к этому подходим. Дай мне ещё полминуты, хорошо?» «Хорошо, но только полминуты». Вот и тогда появилась идея, что для дальнейшего изучения и получения результатов нужно не улучшать измерительные приборы, а использовать... «То есть я хотел сказать, изучать объекты, то есть людей?» Он сбился и опустил голову на ладони. «Ох, это сложнее объяснить, чем я думал. Извини, сейчас я переформулирую. Просто одно дело излагать на бумаге, у которой нет чувства, когда начинаешь говорить живому человеку, то звучит по-другому. Если ты сейчас же не продолжишь, я закричу, а Патрик сильнее тебя». Роланд удивленно посмотрел на Милана. И что? А причём тут это? Милана стала показательно набирать воздуха в грудь, и помощник быстро продолжил. Ну, неважно. Итак, далее. Одна из групп учёных решила, что имеет смысл продолжать исследования на людях с меньшим уровнем счастья, и тогда его изменения, то есть его повышение в зависимости от различных факторов будет более заметно. Повторяю, и причём тут я? Примерные замеры уровня счастья проводились уже давно. где-то за 10 лет до твоего времени. Хотя они были весьма неточными, но все же несли некоторую информацию. И исходя из этих данных, очевидно, с научной точки зрения, что уровень счастья или благополучия или субъективной удовлетворенностью жизнью названий много перепробовано за долгое время, и разные ученые использовали разные названия для одних и тех же понятий, ближе к сути, Роланд, пожалуйста. «Прости. Эти замеры показывают, что в ваше время уровень счастья был довольно низкий по сравнению с тем, что мы имеем сейчас. Потом он постепенно рос и сейчас достиг весьма высокой отметки. Исторический пик...» — он расправил плечи и поднял указательный палец вверх. «Был достигнут в наше время. Я опять отвлекся. Ну, суть в том, что для исследования было решено брать людей из вашего временного диапазона. Что значит брать? Временно». Исключительно временно, хотя тут все, конечно, зависит от твоего желания. Брать — это значит перемещать во времени. Да, в ваше время эта технология была в зародыше. Вы, если не ошибаюсь, ограничивались перемещением частиц. В итоге это казалось не так сложно. Сложно начать и понять принципы, а далее технология развилась достаточно быстро. Тормозят ее развитие и применение скорее этические вопросы, а не технические. Что значит этические? Во-первых, Роланд смутился и отвел взгляд. Влияние на историю, на последовательность событий. Важно их не нарушить. Вроде эффект бабочки. Взмах крыла не в том направлении способен вызвать ураган на другом континенте. У нас есть фильм про это. Так и называется эффект бабочки. Почти, но не совсем. Сама идея в этом фильме из вашего времени верна. Одно событие влияет на другое. Но в нем у вас не учтено, что мелкие колебания приведут разве что к изменению систем, изначально находящихся в неустойчивом состоянии. Что? Ну, к примеру, если пара постоянно ругается и находится на грани разрыва, то тогда любое мелкое событие может вывести ее из нестабильного состояния и спровоцировать этот разрыв. А может, наоборот, какое-то событие вызовет прилив позитивных воспоминаний, и они решат не расставаться. Влияние колебания произойдет потому, что пара на момент влияния находилась в точке выбора. А если пара сильна и счастлива, у них есть единая цель, например, ребёнок, то никакое мелкое событие повлиять не сможет. Поэтому в фильме сам эффект показан верно, но его сила и широта распространения крайне преувеличены. «А я смотрю, вы здесь в будущем слишком хорошо осведомлены о наших фильмах». «Да, ваше время создавали самые яркие произведения искусства», — вздохнул Роланд. Есть и смешные и динамичные, и глубокие, и грустные, Но все интересные, живые. А у вас, что ли, культурный упадок? Или кинематограф вышел из моды? Нет-нет, совсем не вышел. Мы смотрим фильмы вашего времени, и более ранние, черно-белые в том числе. Сейчас мало фильмов создается, и они пресные. Почему? Эксперты утверждают, что для творчества наиболее благоприятен средне-низкий уровень счастья. Или средний. Когда человек через свои произведения пытается решить какую-то волнующую его проблему, или вынести на общественность какой-то вопрос. Когда творчество это лекарство для творца. Он посмотрел на Милану и улыбнулся. Нам, ну, может быть, это просто потому, что я люблю ваши фильмы, и поэтому я склоняюсь к этой теории. Ведь это только теория. Хорошо, про бабочку понятно и интересно. Но о чём мы говорили? Ах, да. Причём тут перемещение во времени и этическая сторона? Так как эффект бабочки не проявляется, если не затрагивать ключевые события, то нечастые и контролируемые перемещения в прошлое очень даже безопасны с точки зрения развития истории. Хорошо, это было во-первых. А что во-вторых? Роланд снова вздохнул и заговорил в стол и медленнее. Во-вторых, вопрос индивидуальной этичности. Продолжай. Что это за вопрос? «Ну, насколько этично перемещать человека из прошлого без его предварительного согласия?» Милана с ехидной улыбкой откинулась на кресле. «То есть, насколько этично использовать меня в качестве подопытной крысы, да, Роланд? В этом вопрос?» «Так я тебе отвечу на него». Она наклонилась к нему. «Это неэтично, некрасиво, несправедливо, жестоко и и неэтично. Лично я тут ни при чём». Роланд вскинул на неё глаза и приложил ладонь к груди. «Лично ты и не сильно против, так? Сидел и писал свой отчёт про подотчётную тебе крысу? Как она бегает по вашему лабиринту, да? То есть для того, чтобы сделать вас более счастливыми, можно попробовать свести с ума меня и других?» «Нет», — Роланд вскочил, — «совсем нет. Во-первых, он растерялся и снова сел, потупив глаза. «И что же, во-первых?» Когда я вам рассказываю, это звучит иначе, не так логично, чем когда я читал, чтобы попасть сюда. Но он засиял и поднял глаза. В обмен на ваше неудобство вам предоставляют выбор. Да что же это за выбор, о котором тут все говорят? Через некоторое время каждому человеку из прошлого предоставляется выбор. Остаться здесь, в будущем, или вернуться к себе в прошлое. И он снова поднял палец вверх. Вы возвращаетесь точно в ту же точку, откуда были перемещены, и в пространстве, и во времени. То есть как будто ничего и не произошло в вашей жизни. При этом вы получили здесь так много, и знаете, что в будущем все будет хорошо, и что не нужно волноваться по этому поводу. Я читал, что в ваше время многие переживали по поводу того, что несет будущее. Не захватят ли человечество роботы? Милана прервала его. «Подожди-ка». «Скажи мне лучше, что же так много хорошего я здесь получаю?» «Как же?» «Например...» Снова оживился Роланд, начал жестикулировать и чертить в воздухе невидимые причинно-следственные связи. комнаты желаний!» «Или как ее еще называют? Э, комнаты моделирования!» «У меня самого такой никогда не было. Они созданы и разработаны специально для вас, людей из прошлого. В них реализуются твои желания. Живущий в ней человек получает опыт, понимание». А то ли это, что ему нужно? Ведь часто люди долго чего-то хотят, к этому идут, а в результате понимают, что хотели не этого. А если бы у нас был шанс попробовать, то мы бы быстрее поняли, где навязанные нам обществом желания, где перенятые у родителей, где просто ошибочные, а где истинные. Даже осознавая свой цвет с рождения, человек не всегда может легко определиться со своими желаниями. Конечно, это гораздо легче, чем без цвета, но все же. И у тебя теперь есть этот опыт реализации желаний. А это даёт уверенность. Тут он немного запнулся. Хотя это пока тоже только теория. Но я уверен, уверен, что основы этой теории совершенно верны. Допустим. А что ещё? Ещё вы узнали свой цвет. Его глаза загорелись. Речь снова стала энергичной. Знание же даёт такие преимущества. В наше время мало кто понимал свои сильные стороны — свои черные пятна, что дастся легко, а куда лучше не идти или готовиться приложить там кучу усилий. А у вас теперь есть эта информация. Вы можете лучше понять себя и более эффективно выстроить коммуникацию с другими людьми». Милане хотела сбить его восторг, поэтому она буркнула. «Может, меня и без того устраивал уровень моей коммуникации? С чего вы взяли, что я хочу что-то менять?» Она долго смотрела на Роланда и выдерживала паузу. Но я не это хотела уточнить. Так значит, я могу вернуться обратно к себе? Да, конечно. Когда и на каких условиях? У вас тут все условия какие-то под звездочкой. Не понимаю, о чем вы. Но вернуться вы можете скоро. Точно вам скажет распределитель. Дни, недели, месяцы? на что вы, дни, конечно. И условий никаких нет. Есть предложения, но они опять же по желанию. Какие предложения? Ну, они бывают разные. Обычно предлагают поучаствовать в эксперименте. Ну, как, например, делала Карина. Для проверки уровня принятия. Или, подожди, кстати, об этом. Почему меня сюда затащили без моего согласия? Можно было спросить на Земле, э, то есть в моем времени. И, может быть, я бы не хотела. но ну, по крайней мере, у меня не было бы стресса. Это же нечестно, вот так, как ты говоришь. Она сделала паузу и четко произнесла, глядя Роланду в глаза. брать и использовать других людей. Ну, может, не вещи? Я не вещь. Я полностью согласен. Нет никакой попытки, э, так сказать, сравнения. Мы очень ценим вас, поэтому в качестве, так сказать, компенсации за причиненные неудобства и стресс э, мы предлагаем вам выбор. Нам почти никому выбор не предлагают, его нужно заслужить, а вам — каждому. Да кому нужен? Этот ваш выбор. На самом деле почти все остаются у нас. То, то есть в нашем настоящем. И они рады этой возможности. Кроме того, вы первые, кто проявляет недовольство принятием участия в эксперименте. Обычно всё проходит более гладко. Да, вы правы. Было бы лучше спрашивать в вашем времени, перед перемещением. Но, во-первых, у нас нет такой технической возможности. Контроль и повышение уровня принятия — это довольно энергоёмкий и тонкий процесс. Мы не можем его обеспечить вне этого комплекса. Роланд замолчал. Он уже начинал жалеть, что все объяснение выпало на его долю. Как распределители с этим справляются? Столько эмоций обрушиваются на помощника, сколько чужих переживаний и сомнений. Как тут вести себя правильно? И при этом по-человечески. Уж не подстроена ли ситуация, не ни какая-нибудь проверка его личных характеристик? А с другой стороны, все действительно произошло довольно внезапно. Это нельзя было предугадать. Ведь в столовой уединения нет камер. Или все же можно было предугадать? А во-вторых, обычно все самое важное у тебя находится именно во втором пункте. Во-вторых, есть вероятность, что если объекту, то есть человеку сообщить заранее цель эксперимента и принципы исследования, то он будет проявлять реакции, которые, как он думает, у него хотят увидеть, то есть демонстрировать социально желаемое поведение. И тогда весь эксперимент не принесет никаких результатов. Хочу сказать еще раз, что кроме вас все воспринимали ситуацию, но если не позитивно, то конструктивно. То есть я какая-то не такая, как все? Особенная? Не мне судить. Конечно, я не владею всей информацией, но вы сразу продемонстрировали нетипичное поведение. И потом все пошло, он снова потупился и, казалось, даже покраснел. Но, может, было просто немного душновато. Он мельком взглянул на прямоугольник, который сейчас был совершенно неотличим от всей остальной стены. Пошло не по плану. И получается, что у вас сначала был опыт взаимодействия с ситуацией и университетским комплексом, и только теперь вы запрашиваете всю информацию. А обычно наоборот. И как же я продемонстрировала нетипичность? Вы не стали говорить с распределителем. Во-первых, вы ушли, а во-вторых, вы потом к нему не вернулись обратно. Милана задумалась. В ней было что-то особенное, значит. Особенно это приятно. Они помолчали. «Так, давайте-ка подрезюмируем», — начала Милана. «То есть получается, что я в будущем. Тут вы проводите над людьми из прошлого эксперименты, чтобы понять, как повысить уровень счастья людей вашего времени. Через пару дней мне предложат вернуться домой, и при этом э, так, что как будто я никуда не исчезала. Так? Примерно так». Подожди, так, а что за эксперимент-то? Ну, в чём конкретно он заключается? Роланд улыбнулся. Да, резюме всегда позволяет увидеть, что важного ещё не было обсуждено. И я тоже люблю резюме. Это наша синяя черта. Может, это просто наша с вами общая черта? Мы с вами в чём-то похожи, и цвет тут ни при чём? Ну, это написано в самом типичном описании цвета. Ну, хорошо, неважно. Так в чём эксперимент? Он идёт параллельно в нескольких группах. В нашей группе мы изучаем изменение уровня счастья в зависимости «он вытянул руку и начал загибать пальцы» от уровня осознанности своих желаний, от уровня их реализации и от уровня принятия, и немного от уровня понимания самого себя, своих сильных и слабых характеристик. Но это побочный критерий, не основной. Основные первые три. Для доказательства он поднял свою руку с согнутыми тремя пальцами. И как же это все проверяется? По двум направлениям. С готовностью и радостью, что скользкие этические темы преодолены, затараторил Роланд. Первое — это тест, который вы заполняли в самом начале. Второе — это влияние вашего пребывания в комнате желаний на ваше поведение. Вот и всё. Но это всё, конечно, первичные данные. Потом они долго и сложно обрабатываются. И вот, например, мой отчёт. Милана перебила его. «Подожди ты со своим отчётом». Она поставила локти на стол, обхватила голову руками и немного помолчала. «То есть, по сути, эксперимент, так сказать, моё в нём участие, оно закончилось?» «Обязательная часть, да». «И какие у меня результаты?» «О, этого я не знаю. Моё мнение в их оценке было бы необъективно, поэтому я их не интерпретирую». «Так, а что тогда я здесь всё ещё делаю, раз эксперимент закончен?» «Хм... М-м-м...» смутился. «Я точно не знаю. Может быть, вы наслаждаетесь пребыванием в нашем комплексе, или, может быть, вам нужно время, чтобы сделать выбор?» «Выбор? Конечно же, я хочу домой из этого маразма». «То есть...» — медленно начал Роланд. «Вы уже приняли окончательное решение? Вы уже, так сказать, взвесили все варианты и готовы к оглашению своего решения?» Слова окончательные и взвесили, вдруг напрягли Милану, и она снова вспомнила фразу про исследование вариантов перед выбором, да и это пятая кабинка в туалете опять же. «Нет. Я ещё подумаю. Но пока я не вижу весомых причин того, чтобы выбрать вариант остаться. Возможно ли, что вы его недостаточно исследовали?» «Возможно. А возможно, причин просто нет. Хорошо. Какие у вас ещё есть ко мне вопросы?» «Хм...» Илана поводила пальцем по подбородку. Да что-то пока в голову ничего и не приходит. Тогда я могу идти? Или как мы поступим? А ты не мог бы узнать, когда придет распределитель? Роланд кивнул, вышел и вернулся через минуту. К сожалению, на этом этапе экспериментов в который она нынче вовлечена, возникли осложнения. Она будет занята еще долго, возможно, до вечера. Но мы можем поступить так. Как только она освободится, я зайду к вам в комнату или оставлю записку. «Ну, я так и знала. Конечно, пообещала и скрылась. Зачем ей разговаривать с подопытной мышью? Может, это все подстроено, и эксперимент все еще идет, а? И, может быть, еще не настал тот этап, на который меня удостоит аудиенции высшего мира сего». Руланд смотрел на нее с огорчением и осуждением. «Зачем же вы так? Я стараюсь вам помочь, я вовсе не обязан сейчас сидеть и обо всем рассказывать, тем более мне тоже непросто. Я это делаю для вас и тогда, когда вы захотели». Хотя у меня были и другие планы. Ну ладно, извини. К тебе претензий нет. И даже есть спасибо. Пожалуйста. Но на самом деле у меня ещё есть один вопрос. Какой? А почему я должна вам верить? Всему тому, что вы мне рассказали. Роланд удивлённо и шарашенно посмотрел на неё. Ну, я говорю правду. Но почему я должна верить, что это правда? Говоря в целом, вы не должны. Ну какие есть доказательства? Вы можете мне предоставить доказательства? Доказательства чего именно? Ну, я не знаю. Я подумаю и скажу, когда вы будете передавать мне информацию про распределители. Хорошо? Хорошо. Кстати, а что значит должность распределитель? Это значит, что человек имеет полномочия проводить процедуру определения цвета человека. Для этого нужно много знаний. Это не так просто. Ну, понятно. Будем тогда расходиться? Давайте. Милана вышла. Патрика нигде не было видно. Она заглянула в столовую, он сидел и изучал какую-то книгу, насвистывая. «Не завести бедным будешь!» — крикнула ему Милана. «А, да?» — поднял голову Патрика, направился к ней. «Ну, видимо, это так не работает. Видимо, если ты не знал об этой закономерности, то она не работает. То есть ты богат?» «Я не беден». «Как всё получилось?» «Ты про наш разговор?» «Ну, получилось неплохо». Только распределительница от меня сбежала. Ну, или действительно не смогла разговаривать. Так что потом мы продолжим. Ну, хорошо. И что теперь? Какие планы? Есть предложение? Нет. А должно быть? Подожди. Милана приставила пальцы к вискам и закрыла глаза. Постояла так, а потом, улыбнувшись, посмотрела на Патрика. Я прощала твои мысли. Ты хочешь пойти со мной в комнату, прихватив бутылку вина откуда-нибудь. И хочешь поболтать об этой ситуации? «Как хорошо, что ты умеешь читать мысли», — улыбнулся Патрик. «А вот мы эту технологию утратили. И я рад, что тебе лучше». Они зашагали по коридору в комнате Миланы. «Так ты не беден?» Прищурившись, девушка посмотрела на Патрика. «Ну, у нас особо никто не беден. Правительство выплачивает всем, вне зависимости ни от чего, определенную сумму, которой хватает на жизнь». «Как так? Прямо каждому?» «Да, всем, кто не отказался». «А есть те, которые отказываются?» «Конечно. Знаешь, иногда мне кажется, что ты не очень в деталях знаешь то, что у вас там происходит в ваше время». Он улыбнулся. «Ведь идея выплачивать каждому гражданину сумму денег ежемесячно возникла в ваше время. Безусловный доход это называлось. И у вас там не то, что один человек. У вас вся страна проголосовала против этого. Какая-то маленькая страна в Европе. Другие страны тоже тестировали эту идею. Одна северная страна тестировала идею на случайно выбранной группе. Но в итоге они тогда тоже решили отказаться. Так что сама идея не нова, вы ее придумали. Но реализовалась она позже и сейчас работает повсеместно. Интересно, я не слышал об этом. Но в моей стране такое точно не тестировали. У нас бы каждый был за, и никто тогда бы не работал. А что бы делал? Ничего. Вот я бы точно уволился ничего бы не делал. Отдыхала бы. И путешествовала. Сначала именно так и кажется, но очень скоро понимаешь, что ничего не делать скучно и единообразно. Ты имеешь в виду однообразно? ну Да, наверное. И когда совсем не работаешь, то отдыхать тоже получается не так хорошо и волшебно. А вот найти то, чем нравится заниматься, это хорошо и интересно. Но чтобы понять, что не работать — это скучно, возможно, это нужно сначала попробовать. И что, у вас все работают, получая эти деньги? Хорошо вы тут устроились. но ну, не все, но многие. Есть и те, кто отдыхает и путешествует. Так что это возможно. Но синим редко это подходит. Они начинают что-то изучать, потом это структурировать. на ну, что за слово? Не слишком много букв, я сказал. Слишком? Ну, продолжай, не отвлекайся. Ну, вот структуру... Ну, ты поняла. И пробовать как-то доносить свои идеи другим. Ну и потом они понимают, что за это им готовы платить, ведь деньги у людей есть. И так начинается работа. И что, вот тебе нравится твои работы? Да, на 70%. А что с остальными 30? Ну ты же понимаешь, идеала не бывает. но может быть, когда-то я поменяю работу. Я, может, музыку хотел бы писать. А ты хотела бы? Я тоже не знаю. Это жаль, это очень жаль. Это сложно, когда не знаешь. Хорошо будет узнать. Чтоб спорил, я согласна. Только как узнать? А нужно попробовать, я думаю. Какие еще варианты? Никаких, на мой взор. А что попробовать? Ну, то, к чему хоть сколько тянет. Хоть чуть-чуть. Меня ни к чему не тянет. Не может так быть. Ты просто не думала об этом усиленно. Не делала из этого фокус. Ну, фокус — это очень важная вещь. Важно решить, что это важно, и думать об этом. И замечать себя. Замечать себя? Ну, или наблюдать себя. Фильмы, про какие профессии ты смотришь, кто из знакомых интересно для тебя работает, ну, про что читаешь и вообще. Откуда ты такой умный? Легко быть умным, когда есть время думать. Не скажи. Ну ладно, мы пришли. Они остановились у комнаты Миланы. Что решаем с вином, мой богатый друг? Ты хочешь, чтобы я сходил за вином? А все же часть навыков почтению мыслей вы сохранили. Улыбнулась Милана. Батрик пошел дальше по коридору, а Милана проводила его взглядом и вошла к себе в комнату, приготовившись ощутить расслабляющий уют своего гнезда. Но уют не окутал ее, как того хотелось. Милана растянулась на кровати, усиленно постаралась полюбоваться пейзажем. Но нет, в голове вертелись обрывки фраз Роланда, книжные полки смотрели на нее слепыми глазами почти отсутствующих книг, пейзаж за окном напоминал о нестерпимом южном зное. Она встала и включила камин. Заплясали языки пламени. Искусственные, электрические, не ненастоящие. Никакого потрескивания древесины и обманчивой прозрачности огня. Милана постаралась увидеть в этом горении красоту, но вместо этого заметила разочаровывающую цикличную симметрию движения искусственного лжи огня. Милана стояла, осматривая комнату. и находила все новые и новые поводы для расстройства. На полу линолеум, а не паркет. Плед явно из искусственного материала, который скоро либо выцветит, либо скатается. Спинка кровати и кресла не гармонируют друг с другом. Но главное — нет атмосферы тепла, спокойствия и неги. Милана походила туда-сюда, полистала наугад несколько книг. Потом взяла книгу потолще, загадала страницу и номер строки. и, найдя нужное место в книге, прочла. Иногда называли еще «Бабой Егой», чтобы подчеркнуть. От строчки повеяло обидной несправедливостью и злостью. Она закрыла книгу, потрогала плед, пытаясь определить качество ткани и представить его через год службы. А потом, от нечего делать, заглянула в ванную. И ей очень захотелось в душ отвлечься от всего, что происходило, постоять под тёплой водой, потом взвернуться в махровый белый халат, как в отеле, и выпить вина с видом на море. Она даже шагнула в ванную, но тут вспомнила, что вскоре вернётся Падрик и будет нелепо заставлять его ждать. Тогда хотя бы умыться. Как только она вытерла лицо полотенцем, в дверь постучал патрик «Это я. Входи». Милана с полотенцем в руках вышла и оперлась на косяк ванной комнаты. Патрик поставил бутылку вина на стол. «А тебе не кажется, что пейзаж за окном изменился?» Патрик внимательно посмотрел в окно. «Нет, совсем нет. И вообще всё стало по-другому теперь». «Да?» Патрик оглядел комнату. «Ну, всё точно так же. Хотя он указал на цветную панель над дверью с числом 5 Уровень принятия изменился. Смотришь на всё критичнее или более критично, как говорят». «Более критично или критичнее?» «Ну, не знаю. У тебя такие вопросы, что я уже сама запуталась. Но ты посмотри на плед. Он же из ужасной ткани. Синтетика. Он же развалится через месяц. Как я раньше не замечала». «Думаю, это хорошая, стойкая синтетика, как у каждого обыкновенного пледа. А тебе что нужно?» «Ничего мне не нужно. Милана села на кровать. Открывай вину». «Ну вот тут есть проблема». Патрик поднял ладони к лицу. «Какая?» «Понимаешь, я шёл и уже взял вино, и совершенно случайно меня увидела Лора». «Так и что?» «Ну только не говори мне, что она сейчас к нам придёт». «Нет, не скажу. Но скажу, что она придёт к нам после ужина». «То есть ты пригласил Лору ко мне в гости?» «А что я мог?» Патрик развёл руками. «Я спас нам несколько часов. Я знал, что ты не будешь ей рады. А что делать? Она хотела с нами?» «Понятно. Думаю, она не одна так хотела». «Не понимаю, о чём ты?» Улыбнулся Патрик и сел в кресло устало «И это мешает нам открыть вино?» мне сказал, что мы будем пить его после ужина. Ради спасения нескольких часов». «Значит, сейчас мы откроем это вино, а после ужина ты принесёшь ещё бутылку?» «Ну, я же сказал...» «Эй, ты же сам говорил, что можно передумывать». «Вот мы и передумали, и решили выпить его и до ужина, и после». «Или ты хочешь пить только с Лорой?» «Совсем нет». Патрик открыл бутылку и разлил вино по бокалам. Тут они услышали звук открывающейся двери комнаты Карины. Патрик косился на Милану, но она не отреагировала на звук и сидела о чем-то задумавшись. Поймав его взгляд, девушка смутилась. «Слушай, я, наверное, зря тебя позвала. На самом деле нет особого желания разговаривать и созывать компанию людей. Ничего страшного и ужасного. Я могу просто почитать книгу». «Тебе не будет скучно?» «Ну, всё равно до ужина уже не имеет смысла что-то начинать делать. А читать я люблю. Я ж синий». Он подошёл к полке, выбрал книгу и вернулся обратно. Так они и молчали некоторое время. Патрик читал, медленно переворачивая страницы. А Милана лежала на кровати, закинув ноги на её спинку с руками за головой. Она медленно перебирала в голове информацию, полученную от Роланда. «Значит, будущее». Значит, есть возможность вернуться, если он, конечно, не обманул. Но в целом, пока с ней действительно никто ничего не делал. Да и улыбаются все тут, позитивно весьма настроены. Значит, все счастливы и хотят быть еще более счастливы. А тебе не кажется, что это все же не очень правильно, выдергивать из жизни человека, чтобы попытаться сделать более счастливыми и без того счастливых людей в будущем? и не спрашивать его о желании и согласии. Она развернулась на локтик Патрику. «Может, он из-за этого станет несчастлив?» Парень оторвался от книги и посмотрел на миланну а потом в окно. Но звучит не очень красиво. И даже немного странно, что они так делают. Этические вопросы то там, то здесь появляются вокруг этого университета. Но социальные науки у них так всегда... Где эта полоса между этичным и нет проведением эксперимента над людьми?» Он снова задумался. «Наверное, все зависит от цели». «И как тебе их цель?» «Если она в действительности такая, как ты говоришь, что это странная цель. Но, может быть, это одна цель и есть другая?» милона пододвинулась ближе. «Думаешь, мы не обманули?» «Нет, не думаю. То есть, думаю, но не об этом. Просто пока любой эксперимент идет, у каждого ученого в голове своя цель». И они их изучают или нет, только в зависимости от результата. Я так считаю. Они снова замолчали. А может, Патрик все еще смотрел в окно, задумчивая покусывая ногти, и, казалось, уже забыл, что начал говорить. Что может? Может, суть в том, кого они выбирают для эксперимента? Что ты имеешь в виду? Давно, еще в ваше время и раньше, когда только исследовали лекарства от основных смертельных болезней, то часто их тестировали на уже очень больных людях. И даже маленький шанс поправиться для них был важнее того, что был вариант, что им станет хуже. И при тут я?» Патрик оторвался от окна и, убрав руку со стола, медленно сказал. не при чем». И погрузился в чтение. милона задумалась, а потом заговорила в потолок. «Ну и какие такие бесценные преимущества дает вам знание о том, кто какого цвета? Только давай без общих слов. Патрик посмотрел на нее поверх книги и улыбнулся. То есть ты хочешь узнать, что эти знания дают тебе? М -м -м -м, можно и так. Ну, например, возьмем взаимоотношения синего и красного. Красные в мире есть, и это не изменится. И синим с ними нелегко, и это тоже факт. Но, понимая причины этого нелегко, можно все гораздо облегчить. Но это только попробовала перебить Милана. Но ты будешь слушать или нет? «Я отвечаю на твой вопрос для тебя, или не сдавай мне вопросов, или слушай ответ». Он улыбнулся. Я только придумал, как сказать ответ. «Прости, прости, слушай». «Ну хорошо». «Красный гораздо эмоционален и выражает другим все свои эмоции, а синий держит все в себе и выражает их мало. Только когда эмоции уже, как это говорится, ну, через конец. ну Нет, через край». Ну и поэтому красный человек кажется синему истеричным и постоянно то в эйфории, то в депрессии. И когда красный кричит, например, синий очень обижается. Но тут дело именно в том, что красный проявляет все свои эмоции, даже небольшие, и у него все на лице видно. И чтобы синему эти эмоции правильно ценить, ему нужно их для себя представлять в 10 раз меньше. А красному наоборот. проявление эмоций синего умножать на 10, чтобы понять, насколько синий обрадован или огорчен. Так как из-за невыражения эмоций красный считает синего а, сухим и скучным. А цвета помогают эту шкалу эмоций другого цвета понять. Например, Патрик задумался и окончательно отложил книгу. Но вот если красный поднял бровь, то он немного удивлен. Если он хочет понять, что чувствует синий, когда он приподнял бровь, он умножает на 10. Что означает, что синий поражённый, крайне ошарашен. Есть такое слово? Есть. Ну хорошо. И наоборот. Если синий плачет, то случилась трагедия. Он почти в депрессии. Это депрессия на несколько дней. А если красный в слезах, то синему нужно делить проявление на 10, что означает, что красный просто огорчён. Что-то его расстроило, но это мог быть просто косой взгляд начальства или отказ парня забрать её с вечеринки. И, скорее всего, через полчаса красный опять будет в норме. Так как эмоции красных быстро меняются, а на синего уж если они нахлынули, то надолго. О, всё, я устал уже говорить. Ну, хоть понятно? А мне теперь можно говорить? Говорить всегда можно. А вот перебивать лучше пореже, в конченных случаях. Конченных? «А, в крайних. Понятно. Интересно, я подумаю над этим». «Подумай», — улыбнулся Патрик и вернулся к книге. Комната погрузилась в тишину, но в дверь постучали. «Это Карина. Милан, ты здесь?» «Да, входи». «О, да вас тут двое!» Не хотел мешать. Она расплылась в улыбке до ушей и подмендула Милане. «Ты не помешала. Мы обсуждаем все то, что наговорил мне Роланд про это место, ну и эту ситуацию». «Да», — протянул Патрик, указывая на книгу, которую он читал. «Очень активно обсуждаем». «И что такого интересного, он сказал?» — поинтересовалась Карина. «Ну, к примеру, наконец-то я узнала про выбор». «Да?» — развел руками Патрик. «И ты только сейчас мне говоришь, а я все еще не знаю про выбор. И я не только человек-ответ, но и человек-вопрос. Мне тоже интересно», — поддакнула Карина. «Короче», — начала Милана. Это выбор либо остаться тут, либо вернуться обратно. Его дают всем, кто сюда попал. Ты хочешь сказать всем вам? Да, хотя, ну, вроде он что-то говорил про вас. Или нет, не говорил. Ну, просто он сам говорил, что хочет выбор. Или у него уже есть выбор. Но, может, это он про что-то другое говорил. Могли бы придумать для этого какой то более спецпичное и редкое слово, чем выбор. То есть ты можешь выбрать, уточнил Патрик. да «И что ты выберешь?» «Я не знаю еще пока», — промемлила Милана и повернулась к Карине. «А ты что выберешь?» Карина сразу распрямилась и сложила руки на груди. «А ты спросила, что я могу тебе говорить, а что нет?» «Ты опять...» «Что за тайны и интриги?» «Нет, я не узнала, я забыла». «А вдруг это на что-то повлияет?» «На что, например?» «Ну, на сам выбор». «И что, тебя тут оставят насильно?» Карина потупила глаза. «Слушай, я не хочу говорить, и имею на это право». «Ладно, ладно, в конце концов, это я сама забыла спросить». «Но что за ограничения? Ну что за страхи? Что за вечные недоговорённости?» Она положила руку на плечо Карине. «Ну, я не про тебя. Я про ситуацию в целом». «Хорошо», — улыбнулась Карина. «Я вообще-то пришла вас на ужин звать. Пойдём?» «Можно», — ответил Патрик. «Но недолго. Мне всё же нужно работать иногда». И иногда скоро будет уже сейчас. Значит, тебе нужно будет поторопиться.